Глава 6. Фарад. Алиса. За покупками со мной отправился Фарад. Реже сам вызвался добровольцем, а остальные охотно согласились свалить на него почётную обязанность подбора моего гардероба. Расскажи о себе, ты обмолвилась, что не из нашего мира, и на Миряни на Лемирии редкость. Мне любопытно. К тому же, согласись, Ничего не знать о своей супруге это странно, очаровательно улыбнулся хитрый дракон. Я не знаю, что именно может тебя заинтересовать. В моём мире живут только люди. Нет и других разумных существ, нет магии, но очень развиты технологии. Они делают нашу жизнь комфортной и безопасной, сказала я с восторгом, осматриваясь по сторонам. Чистые улочки, мощённые камнем, красивые дома, яркие клумбы и живые вывески маленьких магазинчиков влекли меня гораздо сильнее, чем рассказы о земле. А ты? Сколько тебе лет? Чем занималась? Как так вышло, что ты стала нашей подарком, в общем? Засыпал меня новой порцией вопросов Фарад. Мне 32 года. Когда ты работала помощником воспитателя в детском реабилитационном центре? Помогала детям по разным причинам оставшимся без семьи. Аквам меня драгос отправил. Коротко ответила я, не желая вдаваться в подробности. Почти ребёнок. А как ты с ними встретилась с хранителями? Продолжал допытываться дракон. Не знаю. Умерла, скорее всего. Слушай, для дракона, который ничего себе не говорит, ты задаёшь слишком много вопросов, сердито отозвалась я. Я не хотела делиться своей историей ни с этими чешуйчатыми мажорами. Ты просто не спрашивала, снова оскалился в белозубой улыбке Фарад. Ну, тогда я спрашиваю. Расскажи о себе то, что сам считаешь важным, попросила я. Мне 300 лет. Я огненный дракон. Силён, умен, любим из женщин. Ну, не знаю. Больше на ум ничего не приходит. Безоботно пожал плечами мужчина. Это всё от скромности. Ты в следующий раз не стесняйся. Силён, умен, любим из женщин, а сразу говори, что идеал. Не удержавшись, подколола я рыжево Но он иронии не заметил, похоже. По крайней мере, виду не подал, а только согласно кивнул. Вот же дракон. Мы пришли, кивнул он в сторону магазина с большой витриной, за которой кружилась в танце парочка иллюзий, одет их по последней местной моде. О, отец наши великий хранители! Кто это пожаловал в мою скромную лавку? Неужели Фарадли сфера собственной персоной? И кто эта славная человеческая малышка рядом с тобой? Не скрывай хидства, пропела невероятно красивая девушка. Даже если бы она не говорилась насчёт моей принадлежности к люскому роду, я бы всё равно поняла, что передо мной драконица. Люди просто не бывают настолько бесчеловечно совершенными. Её медные волосы жидким шёлком струились по спине, доходя своей длиной до поясницы. Глаза сверкали изумрудами, а фигуре могла бы позавидовать и Венера. Милли, убавь обояние. Прекрати смущать мою жену. Не проникшись великолепием Лири, сказал рыжий, но запечатлел на тыльной стороне её ладони изящный вежливый поцелуй. Ты женился? "Невероятно!" произнесла драконица, рассматривая меня уже с явным любопытством. Кстати, внешне она нисколько не изменилась, но перестала внушать почти священный трепет. И не только я. Дарельс Айсоном тоже удостоились чести стать её супругами. Поэтому проявиви побольше уважения и подбери нашей Лири гардероб, зачем-то заявил Фарат. отчего взгляд женщины по остроте сравнивался с японской катаной. Ну, хоть и не на остальных выснило, хотя всё равно подожду, когда они сами представятся. Как любопытно, произнесла она, открыто и весело улыбаясь мне. Чему она радуется? Странные эти драконы. Алиса, познакомься, это Милинда, моя сестра. Милли, рад представить тебе Алису. Она и намерянка подарок драга сына антраин и без пяти минут обладательницы смыжского гарема, обещанного ей ивейли. Фара бесжалостно осыпал фактами родственницу, отчего глаза у девушки стали настолько большими и изумлёнными, что я начала всерьёз опасаться за её самочувствие. А балдеть По слогам произнесла она, совсем не грациозно опускаясь на софу, установленную для гостей. Ты родителей уже обобратовал? спросила Милинда у браца, не сводя с меня глаз. Я решила не мешать общаться родственникам, поэтому просто скромно стояла, молча наблюдая за их эмоциональным диалогом. Нет, пожал плечами рыжий засранец. Вот зачем он рассказал обо мне сестре, если мы решили разводиться? Не то, чтобы меня это как-то содевало, просто непонятно. И когда планируешь, наконец, перевела на взгляд на Фарада. Месяца через 4 после развода. Поэтому и пришёл сразу к тебе, чтобы ты не собирала сплетни и домыслы, а зная истинное положение вещей, помалкивала. Пока мы не решим проблему, внёс ясность в ситуацию рыжей, заставляя меня спокойно выдохнуть. Как-то я уже сроднилась с мыслью о том, что скоро освобожусь от навязанных мне проблемных муженьков и смогу начать новую жизнь в этом прекрасном мире. И отказываться от этой идеи совершенно не хотелось. Как это, развода? Разве такое бывает? хмуро спросила девушка. Бывает. Дорогой, собоговорил это условие. Но нам предстоит длительное путешествие к горе Праотца, поэтому подбери алися всё, что может пригодиться. И пару выходных нарядов не забудь. Если к мне больше вопросов нет, то пойду тоже собираться. Алиса, я заберу тебя, когда вы закончите, деловито сообщил Фарад, наклонившись, чтобы поцеловать мне руку. Но почему-то стал забавно принюхиваться к моей ладони. Хорошо, настороже, сказала я, пытаясь отобрать свою конечность. Персики, ты пахнешь персиками, пробормотал рыжий, а потом, как будто очнулся, смущённо отступает от меня. Иди уже, у нас с Алисой дел невпроворот, заявила сестра Фарада, буквально выталкивая его за дверь. Рыжи поспешно удалился, а я осталась один на один с драконицей.